дома День был солнечный, но не жаркий. С моря шел ровный ветер, холодил воздух. Весной тут в Хотталаре особенно хорошо. Еще зелена трава, еще цветут лесные фиалки на каждом клочке земли, еще море чистое и прозрачное. Мия стояла на берегу. Под ногами у нее скрипели обломки ракушек. Точно такая же висела у нее на шее. Только эта ракушка и осталась у нее после всех странствий. Ракушка и все, что внутри. Мия потеребила ракушку, улыбнулась морю и посмотрела на маяк и свой дом. Она видела, что мама уже развесила белье. Простыни и ее любимая клетчатая скатерть хлопали на ветру. Она узнала рубашку Санди. фарточки сестер и даже свое старое платье. Наверное, его носит сейчас Лиза. Мия взбежала по тропинке, толкнула калитку. Мама возилась в огородике, пропалывала грядку с пряными травами, а девочки сидели на крылечке. «Мия!» — закричали они хором и бросились к ней. Мамины руки замерли среди стеблей, а потом она разогнулась, и посмотрела на нее. Мия моргнула, чтобы сбросить слезу. Солнце било маме в затылок, и она никак не могла разглядеть ее лица. Дверь дома открылась, и под тяжелыми шагами отца скрипнула крылечко. — А братья, наверное, в море, — подумала Мия, а потом папа обнял ее поверх сестричкиных рук и крепко прижал к себе. Перед обедом Мия отпросилась к бабушке. «Зови ее к нам на обед», — сказала мама, и Мия кивнула. Она постучала в дверь и зашла, не дожидаясь ответа. «Я вернулась», — сказала она. «Я рада». Они обнялись. «Как вы доплыли?» «Все целы и невредимы». Как отдохнёшь от своих путешествий и снова потянет в дорогу, скажи мне, съездим в Алекту навестимых. Как твоё дело? Ну, я познакомилась с ним, с Гаретом. Я видела его, и мы много разговаривали. Тебе надо простить его, бабушка, иначе он никогда не вернётся домой. «Твоя гордыня закрывает все дороги!» «Гордыня?» Она поджала губы и покачала головой. «Ты не знаешь, о чем говоришь, гордыня. Я ждала его всю жизнь. Ждала, когда он ушел в первый раз. Ждала и училась рисовать. Ждала, когда он ушел потом. Ждала и растила нашего сына. Он хотел разобраться. Он верил, что все это только книга». и что в ярости закричала бабушка и что ведра с водой стали легче от этого или хлеб посыпался на меня с неба она выкрикнула это и сразу успокоилась нет мия птичка это не гордыня это боль которую не залечишь словами и просьбами я не хочу идти туда где он если хочет вернуться Пусть возвращается сюда, ко мне, в нашу с ним книгу. А я посмотрю. Да, это хорошо, потому что он пришел. И Мия открыла дверь.